Глава пятая. Царство живых мертвецов. Какое жуткое щемящее чувство охватило нас, когда мы подъехали к унылому, мрачному, сумасшедшему дому. Этот огромный дом был действительно желтый дом. Чтобы достигнуть ворот, надо было пройти мимо сада, в котором душевнобольные совершали ежедневные прогулки. Бутилен, не боявшийся ничего ни револьверных пуль, ни бешеных порывов самых закоренелых злодеев, стоящий всегда лицом к лицу, к опасностям, испытывал непреодолимый ужас при виде сумасшедших. Так было и теперь при виде нас, несчастные живые мертвецы, для которых погас свет разума и мира, устремились к решетке сада, мимо которого мы проходили — Король идет! Здравствуйте, ваша светлость! Спасите меня! Меня мучают четвертым измерением пятого серпа луны! Черт! Черт! Ту-ту! Изжат, плюются, хохочут, плачут, протягивают руки то с мольбой, то с угрозами, то с проклятиями. Путилин был бледен, как полотно. Какой ужас! Какой ужас!» Навстречу нам шел сторож-привратник в мундире с синим воротником. — Что угодно, господа. — Видит директор и старшего врача, голубчик. — Держи монету и немедленно беги с карточкой. Тот, получив мзду и увидев из карточки, что имеет дело с генералом, бросился, сломя голову. — Моя карточка, доктора ему мало что говорила. — Пожалуйте, ваше превосходительство.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 я приехал раскрыть это дело скажите у вас исчез душевно больной николай петрович еновский да он отставной офицер не так ли да а вы откуда все это знаете ваше превосходительство директор профессор с любопытством поглядел на путилина это все равно впрочем вы ведь заявили об этом сыскному отделению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 «Куррикулум мордисуй. Историю его болезни». Старший врач и директор страшного желтого дома достал толстую тетрадь, испещренную знакомыми пометками, и углубился в нее. «Доставлен год тому назад теткой. Женат. Жена бросила его, бежала. Сначала был помещен в третье отделение, как страдающий припадками буйного умопомешательства». Потом улучшение, довольно редкий поворот к улучшению, надежда на выздоровление, перевод во второе отделение и переход к неизлечимости. Директор долго еще продолжал знакомить Путилина с описанием болезни несчастного офицера. Я не привожу здесь в подробностях всех медицинских определений, так как это неинтересно. Вы, профессор, конечно, обращали внимание на особенности проявлений той или иной мании бежавшего Яновского. — Разумеется. Вы помните их? — Помню. У нас, психиатров, хорошая память. — Сколько я знаю, — продолжал свой допрос Путилин, — почти все сумасшедшие имеют свою исходную отправную точку помешательства, так? — Так. Они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 Вы и это знаете. Я вывожу свою кривую. Простите, профессор, этого вы, впрочем, не знаете. Однако слава о вас идет недаром. Вы прозорливый господин Путилин. Но совершенно верно. Яновский страшно любил рассказывать о легендах. Так однажды он меня спросил, верите ли вы, профессор, в заповедную тайну Жигулевских гор, тех Жигулей, где пировал Стенька Разин со своими удалыми молодцами. Я ответил то, что подсказывала мне моя наука, мой опыт, мой метод. — А еще случайно вам не приходилось слышать от него каких-нибудь легенд? — Нет, не упомню. Путилин встал. И протянул директору какой-то крошечный лоскуток. Идя к вам, я преодолевая сильнейший страх, какой питаю к помешанным, внимательно вглядывался в халаты ваших больных. Скажите, профессор, такая материя идет у вас на халаты? Директор всмотрелся в крошечный лоскуток и уверенно ответил: Да, именно такая. Ну вот и все. — Простите, что побеспокоил вас. У вас ведь и так дела много. Известный психиатр с чувством пожал руку Путилину. — Я счастлив был познакомиться с таким замечательным человеком, как вы, господин Путилин. Прошу верить в ваше превосходительство, что сегодняшний день останется надолго у меня в памяти. Путилин стал расспрашивать профессора о наружности Яновского. «Мы Вышли из страшного дома, до нас долетали безумный хохот, стоны, вой, взвизгивания, проклятия.